Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглец из плена, но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента. Наконец, это вызвало у меня горький смех. — Наверное, я вам очень опротивил, — сказал я. — Но вы мне надоели тоже. — Найдите способ связаться с русским посольством в Париже. где ваши сомнения может разрешить русский военный атташе граф Алексей Игнатьев. Откуда граф Игнатьев может знать вас? Мы с ним почти одногодки. Только Игнатьев окончил Академию Русского Генерального Штаба раньше меня. Постскриптум седьмой Конец приближался. 1 сентября 1944 года. Едва опомнись, после мощных ударов нашей армии Гитлер устроил совещание в своем волчьем логове, затаенном в лесах близ Растенбурга. Неожиданно он отвлекся от карты, обведя всех глазами. — всё ясно, — сказал он. — Здесь сижу я. «Здесь сидит мое верховное командование, здесь рейхсфюрер войск, СС, тут и министр моих иностранных дел, капкан. Будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Растенбург две-три парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьем и потом посадить в клетку московского зоопарка». гитлер удрал вовремя Началось победоносное наступление нашей армии. Войска Второго Белорусского фронта вломились в пределы Восточной Пруссии, и Гитлер вдруг вспомнил гроб. «Мы забыли там гроб с прахом Гинденбурга!» — закричал он. «Немедленно спасти его от нашествия большевизма, а имперский мемориал Танненберга взорвать!» Гинденбург был успешно извлечен из своего... логово тяжеленный бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был водружен на железнодорожную платформу и под стук колес помчался в пилау на небалтийск где его почти торжественно как святыню переставили на палубу крейсера эмден полный вперед послышлось с мостика и турбины крейсера развили небывалую скорость гроб прибыл доложил командир корабля когда пришвартовались в штетене отсюда опять на колесах гроб умчался в под сдам эсовцы спрятали его в бункере чтобы не дай бог он не погиб при очередной бомбежке гинденбург бенкендорф спокойно возлежал в гробу наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами на советской армии уже подходила к берлину и пора было драпать дальше Гинденбурга довезли до Тюрингии. И там эсэсовцы упрятали его в мрачной глубине заброшенного рудничного штрека, где не было соседей королей, зато Гинденбург возлежал среди ящиков с награбленными драгоценностями. Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценности. Наверное, он очнулся, услышав далекий грохот русской артиллерии, эсэсовцы, проклиная свою судьбу. А еще более невыразимую тяжесть гроба снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колеса. семафоры дали зеленый свет к отправке.